Глава третья. Фуршет. Галерею принимала посетителей до 22 часов, а после, в холле, был организован фуршет. Я хотела покинуть выставку по-английски, но, проходя мимо стоек с аппетитными закусками, рот наполнился слюной, а живот напомнило себе спазмами. И если разум подсказывал, что еще есть возможность уйти подальше от новоявленного Кира, то внутренний манипулятор предвкушал перепробовать все. На отрезвляющий аргумент, что в этих малюсеньких порциях море калорий, мысленно огрызнулась, что за целый день один раз поесть имею право. «Что-то ты застыла? услышала я голос Кира. Но запах его парфюма на долю секунды опередил его. Пойдем проверим, так ли хороши блюда, как их цена». «Думаю, с чего начать». «Начни с Берония. улыбнулся он, протягивая мне бокал. «Попробуй». Я поколебалась, но решила, что от нескольких глотков ничего не случится. В холле собрались почти все участники выставки. Голодные, усталые, но с одухотворенными лицами они шумно делились впечатлениями. За несколько дней я познакомилась со всеми. Но среди них я была самая молодая, поэтому они ко мне относились скорее как к успешной студентке, чем к коллеге. Не скажу, что меня это не задевало. Ведь опыт и профессиональные навыки не всегда соответствуют возрасту. Поэтому я старалась вести себя подобающе. Вино натощак было плохой идеей. Но я уже приняла от Кира бокал. Попробуй канапе с семгой. Мне понравилось. Кир продолжал подкладывать мне на тарелку закуску. У меня от нескольких глотков вина слегка вскружила голову. Уходить я уже передумала и с интересом слушала мнение о выставке Надежды Георгиевны из Омска. За все дни от нее я услышала только несколько слов приветственной речи, а сейчас она дирижировала очередным бокалом шампанского, рассказывая о том, как ей повезло, что именно ее отправили в Москву. Ян Романович улюбезничал, говорил что-то тихо ей на ушко, а та, словно прилестница, прыскала от смеха. Видя, как она быстро набралась, я передумала пить вино и поставила недопитый бокал на стол. Кир, как приклеенный, стоял рядом и задавал дурацкие вопросы вокруг и около выставки хотя я всеми фибрами чувствовала, что говорить он хочет не о выставке. Я отвечала односложно и смотрела по сторонам, словно мне было интересно, о чем говорят коллеги, хотя подозревала, что голова у меня закружилась вовсе не от вина, а от смеси его парфюма и тембра голоса. «Кирилл Олегович, помогите мне с выбором вина», пропела подошедшая к нам блондинка в облегающем красном. «Милана Юрьевна, вы можете попробовать все. Там на бутылках название, рядом описание вин». «Так что не стесняйтесь, но помните, что завтра у вас рабочий день». Блондинка собрала пухлые губки в куриную жопку и направилась к стойке с вином. Разговор с Кириллом со стороны напоминал собеседование. Он спрашивал, я отвечала, а сама думала, что мне осталось попробовать еще тарталетки с икрой и ананасами, и я наберусь решимости уйти. Увы, не успела. Милана Юрьевна с фальшивой улыбкой и глазами маньяка решительно подошла к нам, В шаге от меня она решила оступиться. Падая, она повисла на кире, виртуозно выплеснув вино на меня. Я ошалела от ее выходки и готова была размазать содержимое тарелки по ее наглой физиономии, но присутствие зрителей охладило мой запал. Пока блондинка изображала на лице боль, одновременно ехидно поглядывая на меня из-под наращенных ресниц, я соображала, что делать с неудачными брюками. Бордовое пятно растеклось аккурат от молнии до колен. Коллеги окружили пострадавшую, а Кир, передав блондинку в их добрые руки, взял со столика бутылку с минералкой и подошел ко мне. Возьми, подал мне. Проверенное средство от пятна и следа не останется. Пойдем, отстираешь. Да, удивилась я, не знала, спасибо. Поспешила в дамскую комнату. Кир шел следом. Мне было интересно, как далеко он собирается сопровождать. В дверях оглянулась и выдохнула, свернул в мужской. Значит, не все так плохо. Оказалось, минералка и вправду творит чудеса, от пятна на брюках не осталось и следа, зато теперь разглядела брызги на блузке. Застировать полностью не стало, просто полила на пятна, и они на глазах исчезли. «Что ж, Кирилл Игоревич, хоть какой-то прокоть тебя!» В падение голубоглазой колончии я не поверила. С чего бы на ровном месте неожиданно упасть? «Не иначе, как у красотки далеко идущие планы на Кира», – сделала вывод я. «Ну что, получилось?» Встретил меня он неоднозначным по смыслу вопросом, всматриваясь туда, куда смотреть открыто, неприлично. «Спасибо. Что бы я без вашего совета делала?» Хотела поблагодарить я, но злость на блондинку проявилась в сарказме. «Олеся, брюки мокрые, я думаю, тебе надо переодеться». «Вот заботливый, а то я здесь ночевать с тобой останусь», усмехнулась я про себя. «Я с собой запасные не прихватила, но вижу, что надо быть более предусмотрительной». Я с трудом сдерживала себя. Москва слишком опасный город для провинциалки. С вами, Кирилл Игоревич, опасно находиться рядом. Сегодня в меня вино прилетело. Боюсь, как бы чего потяжелее не оказалось в руках вашей помощницы в следующий раз. Ну что ты злишься? Пойдем, отвезу домой. Он попытался взять меня за руку, но я отпрянула. Спасибо, я сама доеду. Отвези лучше свою помощницу в больницу. Лучше в психиатрию. Я понимаю, ты устала, но Милана не специально же обрела тебя. Брюки отстирались, а у нее неизвестно еще что там с ногой. У нее с головой проблемы, а не с ногой. Но лучше утешь ее, чтобы на людей не кидалась». Я зашла в гардероб за пиджаком и направилась к выходу. Олеся, подожди. Кир в два шага догнал меня и крепко ухватил за руку. На улице ветер, ты простудишься. Я отвезу тебя, только мне надо борсетку в офисе забрать. «Постой, пожалуйста, здесь, я сейчас». Он почти бегом метнулся обратно. Не знаю почему, но я осталась стоять, оправдывая себя тем, что на улице на самом деле похолодало. И если он подвезет, то это же ничего не значит.